Расскажите детей, быстро! Внимание! Внимание! Сжатие прекратилось. Всем вернуться на судно. Всем вернуться на судно! Всем вернуться на судно! Ветер переменился. Господин капитан, ветер переменился. Господин штурман, господин штурман! Да, я слушаю вас. Господин штурман, перед Авралом я получил сообщение. Архангельский подпольный ревком выпустил специальную листовку. И теперь всему городу известно о положении Соловья. Всему начались волнения среди солдат гарнизона. В порту запастовали грузчики, требуя немедленной отправки ледореза на помощь Соловью. Рабочие на лесобиржах прекратили работу. Миллер вынужден выслать на помощь ледорез Канаду. Но почему вы докладываете мне, а не капитану? Господин штурман, они не придут. Кто такой? Они вернулись в Архангельск. город подходит красный. Доложите обо всем капитану! Есть! Капитан решил провести общесудовое собрание. Бессмысленно было скрывать от команды и пассажиров правду. На судне уже знали, что помощь не придет. Это все... Господа! Мне нет никакой нужды скрывать от вас всю правду. Единственное судно, которое пыталось спасти нас и могло спасти... А сейчас Канада в Архангельске? Не думаю. Очевидно ли, долез в Мурманске, а может быть, уже по пути в Англию. Ну, Теперь вот, вот, это уже для нас uh -huh. не имеет значения. Да, поговорим о другом, господа. Запасов продуктов нам должно хватить до апреля месяца. Ежедневный пищевой рацион решено сократить втроем. Тише! Пищевой Ой. рацион будет сокращен втрое. Топлива хватит Ой. до июня. Вряд ли. Угля совсем мало. Крохи. Я имел в виду не только запасы угля, но и дерево. На Соловье Будемировича богатая деревянная отделка кают, салонов. Мебель... Нам необходимо продержаться до лета, господа. Только летом можно надеяться на реальную помощь. В июле в Арктике начинается навигация. Да, да, да, зверобойные суда прорываются раньше, в конце июня. Но не всегда, правда. А неужели северное правительство не в состоянии помочь? Ну, Архангельск знает о положении корабля. Не может не знать. Боюсь, господа, северное правительство уже пало в Архангельске. Город в руках красных. В противном случае, я полагаю, Канада дошла бы до нас. Так, господин капитан, а не могли бы мы по льду перебраться на остров Вайгач, а? Он, он же рядом. Не думаю. В проливе сильная подвижка льдов нас вынесет в Карское море, прежде чем мы доберемся до острова. Да. И потом у меня нет никакой уверенности, что на острове Вайгач мы встретим людей в это время года. Капитан, несомненно, прав. Пробословики на Вайгач приходят в начале лета. Правда, на южной конечности острова. Да, я вспоминаю, там есть маленькое стойбище, чума 3-4 всего. Но, господа, даже если мы доберемся до острова, смогут ли нас эти люди прокормить до лет? Ведь нас 80 человек. Нет, Вайгач нереален. А смогли бы вы предложить что-нибудь, господин штурман? А? Предложить? Я думаю, Соловью может помочь только счастливый случай, господа. Надо обратиться за помощью к русскому правительству. Такого нет, господин генерал. Мяту. Неправда, господин капитан. Такое правительство в России есть. Большевистское. Совет народных комиссаров. А вы правы. Абсолютно правы. Сейчас это, пожалуй, единственное правительство в России. Между прочим, Николай Иванович, вы воевали с этим правительством около трех лет и не безуспешно. Для них вы военный преступник. Согласен с вами и готов ответить за свои деяния. Наивно полагать, господин генерал, что большевикам может прийти в голову сумасбродная идея о спасении своих классовых врагов. Ну что ж, по-вашему, они нас спасут, чтобы расстрелять потом? Господин капитан, на борту помимо нас с вами находятся. Правильно. Мы не враги большевикам. Мы, мы такие же рабочие, как и они. Тише, тише, господа. Мы находимся на борту судна, принадлежащего Министерству торговли и промышленности. Если нет северного правительства, то очевидно нет и министерства. Порт назначения нашего корабля ⁇ Мурманск ⁇ Там наши. Там пока ваши. Пока. Мне кажется, дело спасения Соловья Будимировича, дело совести русского правительства. Большевицкого. Советское правительство своими силами не сможет организовать спасательную экспедицию. Вы поймите, в стране нет ледоколов, нет угля. Правительство измотано трехлетней войной, разрухой. Нет, вряд ли в его казне найдутся деньги, чтобы купить либо арендовать мощный ледокол у какой-нибудь другой страны. Норвегии или Англии, например. И тем не менее нужно телеграфировать.